«Я победил мир, не трогая мира и не борясь с ним вовне, а только внутри преодолевая внешне, внутри себя, в духе его побеждая и внешне побеждая мир, который вокруг. И не подняв руку в защиту себя, мир победил. В себе преодолевается все, внутри, прежде чем преодолеть его вовне. В духе закрыта победа, В духе бесстрашно, победно и смело идущим навстречу жизни. В духе красиво встречают волну. Утвердить всегда победное состояние духа решением будет с жизнью борьбы.